Внезапно раскалилась и тут же взорвалась, разлетаясь на тысячи угловатых шрапнельных осколков, вслед которым рванул сферический вал ударной волны. Саид, сделал еще один выстрел, перебегал к очередному укрытию, когда земля содрогнулась, и жесткий оглушающий удар спил его с ног, отшвырнув метров на десять в сторону. Апостолу досталось не меньше. Один из раскаленных бетонных осколков ударил его в плечо,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 чтобы не ослепнуть от близкой вспышки. Адское пламя рвануло вверх, будто выстрел средневековой мартиры. Воронка, оставшаяся после попадания ракеты, существенно расширилась. Фрагменты стал теха, оплавленные до полной неузнаваемости деталей разбросала в радиусе нескольких сотен метров. Земля в месте взрыва вдруг начала проседать, проваливаясь в какую-то полость, обнажая медленно деформирующийся каркас непонятных коммуникаций, сплетенных из автонов. «Какие-то подземелья», — машинально отметил Апостол. «Ну да, егерь же выбрался из-под земли». Еще двое столтехов показались справа, метрах в тридцати. Сколько их было? Семь или восемь. Треск клопающегося, разрушающегося под воздействием высокой температуры бетонного щебня, щедро усеявшего окрестности, глушил все остальные звуки.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 контактируя друг с другом, образовали генератор, необходимый для нанесения удар. Еще секунда, и тело сталкера выгнулось. Крик скорга забирал силы, высасывая из организма почти всю жизненную энергию, преобразуя ее в губительное для скоргов излучение. На доли секунд реальность застыла, будто остановилось время, а воздух превратился в мутное стекло.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 Несколько секунд лежал, глядя в блеклое утреннее небо, а затем, превозмогая ватную слабость мышц, начал приподниматься, опираясь на руки. Мутный от боли взгляд ловил осколки реальности. Под руки подвернулось оружие. Он вцепился в него, встал на колени. Затем одной рукой, удерживаясь за потемневшую, покрытую коростой ржавчины, изогнутую металлическую балку, выпрямился в полный рост. Три столтеха,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 оба человекоподобных механоида остановились. Один вообще застыл, сканируя окрестности, а второй скинул руки, соединяя трехпалые конечности в генератор свече импульса. сейчас шарахнет. Апостол никогда не задумывался, как именно ему суждено умереть. Внезапно сухо и отчетливо щелкнул одиночный выстрел. стал тех резко дернувшись, пошатнулся, попытался удержать равновесие, но не смог.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 Не та ситуация, чтобы спорить. Еще два выстрела громыкнули один за другим, поражая цели, находящиеся вне предела видимости апостола. Затем среди оплавленного плетения автонов наметилось движение. Сухопары, жилистый, облаченный в обгоревшей лохмотье экипировки сталкер спрыгнул на землю. Адеп ордена пристально посмотрел на него, с трудом узнавая виденные лишь однажды черты.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 попавшего под энергетический удар апостола. Тот уже вяло начал шевелиться. «В себя приходит! Ты их штук десять криком скорга завалил!» Титановая лоза научила. «Силы вот только не рассчитал!» Апостол приподнял ИПК, пробуя, держит ли руки вес оружия. «Уходить надо, Егор! Но Саид куда-то запропасился! Отыщем его и к тамбуру, согласен! Кстати, туда егерю ускользнул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 И вспоминать все произошедшее начал. Но время, чтобы разобраться, у меня не было. Не вытащи меня, титановая лоза, из академзоны, я бы погиб. Без имплантов приора после ранений тоже не выжил бы. Да и шрам форсировал мой метаболический имплант от безвыходности ситуации, верно? «Он погиб, спасая тебя!» «Я помню», — сумрачно ответил Аскет. «Потому нет никакой обиды. «Пошли Саида искать!» В глухой тишине подземелья слышались чьи-то всхлипы. Аскеты Апостол, тащившие Саида, остановились, бережно опустив на пол тоннеля бессознательное тело сталкера. Его бронекостюм, оплавившийся от плазменной вспышки, снять не удалось, на это требовалось время, а на поверхности вновь появились группы сталтехов и пришлось срочно уходить.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 На роль призрака явно не годился. «Замри!» – жестом приказал Егор. Павел подчинился, скинув пока он остался прикрывать развилку, а скет двинулся дальше. Еще несколько шагов, и его взгляду открылась жутковатая картина. Трое столтехов необычного вида и телосложения, жестикулировав, спорили друг с другом, издавая те самые скрежещущие, всхлипывающие звуки. Егор застыл. Что делать? Исчадие техноса всего в нескольких шагах, но так увлечены перебранкой, что ничего не замечают вокруг. Их поведение выглядело настолько неправильным, несвойственным для механоидов, что аскет на миг опешил. Тяжелые пока бесшумно не вскинешь, да и троих одной очередью не завалить. Первая мысль, больше похожая на машинальную реакцию, рефлекс «стреляй или погибнешь».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 От одного он успел уклониться, а вторую годил в ИПК, раскалив ствол оружия до вишнево-красного свечения. Близкое, обжигающее дыхание смерти начисто вымело из головы всю стороннюю чушь. Ей бы следовало оставаться в тайниках сознания и не сбивать с толку самые неподходящие моменты. «Паша, прикрой!» Аскет выхватил мономолекулярный нож, смертельное оружие выбора Метнувшись вдоль стены, затем силой толкнулся ногами от плетения автонов, подпрыгнул, пропуская под собой бросившегося в атаку Сталтеха, на долю секунды ухватился свободной рукой просевшее под потолком металлорастение, придав прыжку новый импульс и направление. Сталтех, что рванулся ему навстречу, налетел на очередь импульсного пулемета. Апостол бил без промаха, но даже видавшего всякое адепта Ордена на секунду охватила жуть,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 Треск скрежет гнущихся автонов доносились из глубин магистрального коридора, с того направления, откуда только что перешли Аскет и Апостол. «Они спускаются в тоннель!» «Кто?» — хрипло уточнил Аскет, не убирая свое страшное оружие. «Сталтехи! Шестеро!» Аскет, мгновенно оценив ситуацию, метнулся назад, подобрал ИПК Саида. «Уходите, я задержу их!» «Нет!» – апостол уже припал на одно колено, изготовившись для стрельбы. «Ты уходи!» Егор понял. В этой ситуации спорить бесполезно. Схватив Саида за оплавленное крепление брони, он поволок его вглубь коридоров к тупиковой, замурованной обвалом пещере. Что дальше билось в голове? Ответа он не знал. События вновь разворачивались стремительно и непредсказуемо